Глава 36. Изъян в плане. Он снова лежал на земле ничком. Ноздри наполнял запах леса. Он чувствовал под щекой холодную твердую землю, а душка очков, съехавших на бок, впивалась ему в висок. Все тело у него болело, а то место, куда ударило убивающее заклятие, саднило как ушиб от удара костетом. Он лежал, не шевелясь прямо там, где упал. Левая рука вывернулась под неестественным углом, рот раскрыт. Он ожидал услышать крики восторга и торжества по случаю своей смерти, но вместо этого слышались торопливые шаги, перешептывания и встревоженный ропот. «Повелитель! Мой повелитель!» Голос Белатриса звучал так, будто она обращалась к возлюбленному. Открыть глаза Гарри несмел и пытался оценить положение с помощью всех остальных чувств. Он знал, что волшебная палочка по-прежнему у него под одеждой, потому что чувствовал ее между грудной клеткой и Ощущение тонкой подушки под животом подсказывало, что и мантия-невидимка тоже с ним, скрытая от посторонних глаз. — Мой повелитель. — Довольно, — сказал голос воландеморта Снова шаги. Несколько человек отступают из одного и того же места. Отчаявшись понять, что происходит и почему, Гарри чуть-чуть приоткрыл глаза. воландеморт судя по всему, подымался на ноги. Несколько пожирателей смерти бежали от него прочь, присоединяясь к толпе окаемлявшей поляну. Только Беллатриса не ушла, а по-прежнему стояла на коленях рядом с темным лордом. Гарри снова закрыл глаза, обдумывая то, что увидел. Пожиратели смерти, видимо, столпились вокруг упавшего Воландеморта. Когда он ударил Гарри убивающим заклятием, что-то произошло. Может быть, Воландеморт тоже упал замертво. Похоже на то. Они оба лежали некоторое время без сознания, а теперь оба вернулись. — Повелитель, позвольте мне. — Я не нуждаюсь в поддержке, — холодно сказал волан де -Морт. И Гарри, даже не видя, ясно представил себе, как Белатриса отдергивает протянутую на помощь руку. — Мальчишка мертв? На поляне воцарилась полная тишина. Никто не приблизился к Гарри, но он чувствовал, как все они пристально смотрят на него, словно вдавливая пальцами в землю. Гарри боялся, что у него дернется палец левека. — Ты! — раздался голос волан а за ним щелчок и вскрик боли. — Осмотри его, доложи мне, мертв он или нет. Гарри не знал, кого послали его освидетельствовать. Ему ничего не оставалось, как лежать неподвижно с предательски колотящимся сердцем и ждать осмотра. И все же, как ни слабо было это утешение, он отметил, что волан боится приблизиться к нему. волан подозревает, что не все получилось по его плану. Лица Гарри коснулись руки. Неожиданно мягкие, они приподняли ему век, а потом скользнули под рубашку, отыскивая сердце. Он слышал частое дыхание женщины. Ее длинные волосы щекотали ему лицо. Он знал, что она слышит упорное биение жизни о его ребра. — Драко жив! Он в замке! Еле слышный шепот в дюйме от его уха. Длинные волосы спустились ему на лицо, закрывая его от посторонних взглядов. — Да, — выдохнул он. Он почувствовал, как сжалась рука на его груди. Ее ногти впили симу в кожу. Потом рука убралась. Женщина выпрямилась. — Он мертв! — громко объявила нарцисса Малфой. Вот теперь они зашумели, издавая восторженные крики, затопали ногами, и Гарри видел сквозь опущенные веки, как взлетали в воздух торжественным салютом красные и серебряные вспышки. Гарри по-прежнему, притворявшийся мертвым, понял, в чем дело. Нарцисса знала, что только в составе штурмующей армии она сможет попасть в замок на поиски сына. Ей было теперь все равно, победил волан де или нет. — Вы видели? — голос воландеморта перекрыл шум толпы. — Гарри Поттер! Пал от моей руки! И отныне на земле нет человека, представляющего для меня угрозу! Глядите! Круцио! Гарри ожидал этого. Он знал, что его тело не оставит ни оскверненном в запретном лесу. Над ним будут издеваться, чтобы доказать победу Волан-де-Морта. Гарри подбросил его в воздух, и он собрал всю свою волю, чтобы не дать телу напрячься, но боль, которой он ждал, так и не пришла. Его подкинули второй раз, потом третий, очки слетели с него, волшебная палочка под одеждой перекатилась на бок, но он не шевельнул ни одним мускулом, вися как тряпичная кукла. Когда он упал на землю в третий раз, Поляна огласилась веселыми криками и взрывами хохота. «А теперь, — сказал волан мы отправимся в замок и продемонстрируем им, что осталось от их героя. Кто потащит тело? Нет, подождите!» Раздался новый взрыв хохота, а потом Гарри почувствовал, что земля под ним задрожала. «Ты понесешь его, — сказал волан Он будет хорошо смотреться у тебя на руках, да и видно издалека». — Ну, подбирай своего маленького дружка, Хагрид, и наденьте на него очки. Мальчишка должен быть узнаваем для всех. Кто-то напялил на Гарри очки, нарочно прихлопнув посильнее. Зато огромные руки, поднявшие его в воздух, действовали удивительно нежно. Гарри чувствовал, как дрожат от рыданий плечи Хагрида. Крупные слезы шлепнулись ему на плечи, когда лесничий приподнял его на руках. А Гарри не смел ни жестом, ни словом дать Хагриду понять, что еще не все потеряно. — Вперед! — скомандовал Волан-де-Морт, и Хагрид зашагал через лес, круша на своем пути тесно стоящие деревья. Ветки сыпались на волосы и одежду Гарри, но он лежал неподвижно, с открытым ртом, закрыв глаза, и в темноте никто, ни теснящийся вокруг пожиратель смерти, ни рыдающий Хагрид не заметил, как бьется жилка на обнаженной шее Гарри Поттера. Два великана шли позади пожирателей смерти. Гарри слышал, как трещатые падают деревья на их пути. Они подняли такой шум, что птицы с криком взвелись в небо, и даже ликующие крики пожирателей смерти потонули в треске и топоте. Торжествующая процессия направлялась к опушке. И вскоре, по проблескам света над закрытыми веками, Гарри понял, что лес становится реже. «Бейн!» — неожиданный рык Агрида чуть не заставил Гарри открыть глаза. — Ну что, давай нёхоньки-то переча, что не пошли драться. Трусливое стадо! Довольны, что Гарри Поттера убили! Хагрид не мог продолжать, снова залившись слезами. — Интересно, сколько кентавров наблюдает сейчас за их шествием? Гарри не решался приоткрыть глаза и посмотреть. Пожиратели смерти, оставив кентавров позади, оборачивались и выкрикивали грубые ругательства. Вскоре Гарри почувствовал свежие дуновение ветра и понял, что они вышли на опушку. «Стой — Стой! Он подумал было, что Хагрида принуждает исполнить команду, потому что исполин слегка качнулся. Но тут Гарри ощутил пронизывающий холод и услышал хриплое дыхание дементоров, патрулировавших край леса. Сейчас они ему ничего не смогут сделать. Пылавшее в Гарри сознание, что он жив, служило ему талисманом, как будто отцовский серебряный олень стоял на часах в его сердце. Кто-то прошел совсем рядом с Гарри, и он понял, что это был сам Волан-де-Морт, потому что спустя мгновение услышал усиленный магией голос, разносившийся далеко вокруг круша барабанные перепонки Гарри. «Гарри Поттер мертв. Он был убит при попытке к бегству. Он пытался спасти свою жизнь, пока вы тут погибали за него. Мы принесли вам его тело, чтобы вы убедились, что ваш герой мертв. Битва выиграна. Вы потеряли половину бойцов». Мои пожиратели смерти превосходят вас числом, а мальчик, который выжил, больше нет. Воевать дальше не имеет смысла. Всякий, кто продолжит сопротивление, будь то мужчина, женщина или ребенок, будет убит. И то же случится с членами его семьи. Выходите из замка, преклоните предо мной колени, и я пощажу вас. Ваши родители и дети, ваши братья и сестры будут жить. Все будет прощено» и вместе мы приступим к строительству нового мира».